Москва. Оперативный центр следственного комитета. 14 часов 35 минут. Вопрос Сомова, заданный им по телефону, который час поставил Баринова в тупик. «Ты же только что вышел от меня. На моих 14.35. В чем дело, майор?» Голос следователя то пропадал, то уходил в свист. Лицо перекашивали судороги и полосы, поэтому пришлось напрягать слух и переспрашивать, чтобы понять, о чем идет речь. «Мы в квартире Истомина», — сообщил Никифор. «Работаем с его аппаратурой. Пытаемся разобраться в устройстве Н-накопителя. Как давно я от вас ушел? «Минуты две назад, может быть, три». Баринов озабоченно поправил очки. «Как ты смог за пару минут добраться до квартиры?» «Спасибо!» — донеслось из клипса айфона. «За что?» — не понял Баринов. «Мы проверяем. Расчеты физика. Огромная база данных». «Ты не ответил на вопрос». «Проблема во времени. Эстонин». Волна хрипов и свистов перекрыла голос Никифора. На лицо настоящая суперпозиция разновременных пересечений». «Что у тебя со связи? Ничего не могу разобрать!» Бу-бу-бу в наушниках. Голос следователя. «Новый цикл! Хронопетли! Не понимаем! Ни в коем случае!» «Что ни в коем случае? Бу-бу-бу!» «Никого не бу! Катастрофично!» Ворона! Я связался с замом министра. Он обещал отозвать своих людей. «Из-под контроля!» Перезон! Связь оборвалась. Баринов подождал немного, вслушиваясь тихое шипение эфира, ткнул пальцем в грибок селектора. «Володя, найди мне Марина напрямую». «Слушаюсь, Ирина Валерьевич». — ответил секретарь. Капитан, чья группа должна была охранять квартиру из позвонил через несколько секунд. «Слушаю, товарищ полковник». «Что там у вас делается?» «Все в норме. Приезжали грузчики», — имелся в виду спецназ ГРУ. «Начали качать права, но быстро угомонились и свалили». «Где Сомов?» «Он приехал как раз в момент, когда грузчики пытались вытеснить нас отсюда». — Майор зашел в квартиру и остался. — Ты ничего не путаешь? — осведомился Баринов. — Он мне звонил из квартиры пару минут назад, но не мог же он дамчаться до квартиры за эти две минуты, если только не телепортировался. Марин помолчал. — Не знаю, что сказать, товарищ полковник. Сержант Тарасов, утверждает, что Сомов один раз выходил к нему, спрашивал время, потом уехал и вернулся только что. «Значит, сома все-таки с вами. Так точно, в квартире». Баринов беззвучно выругался. «Жди, я скоро буду». Вспомнились слова Никифорова. «Временная суперпозиция». Интересно, что он имел в виду. Истомин изучал свойства энтропии, поддерживающей стрелу времени от прошлого к будущему. «Неужели умерший от сердечного приступа ученый создал машину времени, и все странности происходящего объясняются ее хитростями? Но Сомов не говорил о машине. Как он ее назвал? Н-накопитель. Не знал, что она изменяет время? Да нет же, знал. Пытаясь разобраться в эффектах, хотя и слишком мудрено говорил. Непосвященный фиг поймет». Кирьян Валерьевич нацепил очки и вызвал номер следователя. Однако прошла минута, другая майор не отзывался, и полковник снова вдавил клавишу селектора. «Володя, конверты двух оперов на стоянку! Срочно!» «Вызываю, товарищ полковник!» До центра Дубны, где на улице Ленинградской располагался дом Истомина, долетели за десять минут. Правила воздушного движения над городами и вообще над территорией страны еще не заработали в полной мере. Летающие грузовые аэромобили можно было пересчитать по пальцам. Такси и малого индивидуального транспорта тоже было мало. И водитель служебного тетракара с молчаливого согласия Баринова позволил себе разогнаться до 350 км в час. Марин с двумя бойцами ждал начальника отдела у подъезда дома. торопливо подошел. Баринов отметил любопытные взгляды останавливающихся прохожих и жильцов дома с детьми и собачками буркнул мрачно. «Светитесь здесь, как американцы на луне!» «Американцы не были на луне», с усмешкой ответил капитан небольшого роста на широких плечах. Заметив, что начальник не горит с желанием продолжать в шутливом тоне, он сделал каменное лицо и вытянулся. «Старыш полковник, за время дежурства на объекте...» «Отставить, капитан. Поехали наверх. И убери своих парней так, чтобы вас не было видно. Не пугайте людей». Мы так старались не светиться. Лифт доставил четырех, включая спутников Баринова, белобрысых качков в штатском, выглядевших братьями на шестнадцатый этаж. Топтавшийся на лестничной площадке боец в камуфляже вытянулся по стойке смирно. «Старыш полковник, давно стоишь?» — перебил его Баринов. — С половины второго, товарищ полковник. — Когда вернулся майор Сомов? — Боец кинул взгляд на часы. — 17 минут назад. Баринов прикинул время, потраченное с момента переговоров с ним Сомова до настоящего момента. Все вроде бы совпадало. На спуск с этажа в офис и проход к аэромобилю ушло около пяти минут. Плюс десять минут коптер летел в дубну, еще две понадобились на подъемные этаж, того семнадцать. Что не так? Он двинулся к двери квартиры Истомина. Томина. Лифт за его площадкой загудел, открылись дверцы, и на площадку вышел... Никифор Сомов. Наступила ошеломительная пауза. Мужчины застыли, разглядывая следователя как привидение. — Ты? — выговорил Марин недоверчиво. ж майор?» — пробормотал часовой. «Сомов!» — хмыкнул Баринов. «Ты же звонил мне из квартиры. Что происходит?» Никифор приблизился. «Если коротко, мы находимся возле бифуркации. «Не говори загадками». «Для пространного объяснения потребуется время, а у нас его практически нет». «Идем, в квартире поговорим. Только не туда». «Никифор обошел Баринова, расставил руки, словно хотел преградить ему путь. «Нарушите баланс эксперимента». «Какого эксперимента?» «Могу уделить одну минуту для объяснения. Поверите или нет, ваша проблема, но прошу дать нам закончить. Только не мешайте, очень прошу». Баринов окинул Никифора оценивающим взглядом. Мрачно усмехнулся, подумал и отступил на лестничную площадку. «Минута пошла».